Часть пятая, глава первая, в которой появляется на сцену прежний Луидор, Великодушная помощь Шавалье де Мангла маркизе Дескоман в критическую минуту безвыходного положения была совершенно напрасна. По законам тяготения, скорость падающего тела увеличивается, соответственно, квадратом пробегающего пространства. Такому физическому явлению вполне соответствует и даже превосходит подобное же психологическое явление. Никто не в состоянии измерить быстроту, с которой несчастье бросает свои жертвы в бездну гибели. Оно сначала разразилось над любовью Эммы, но когда молодая женщина не поддалась первому удару, который легко мог бы поразить ее совершенно, тогда новый удар несчастья коснулся материальных интересов бедняжки, и затем уже безостановочно и без отдыха последовал для нее ряд самых ужасных испытаний. Бедная Белошвейка лишилась кредита, столь необходимого в коммерческих оборотах, и многих из покупателей. Самые ничтожные долговые обязательства ее были представлены к взысканию, уплата по ним требовалась со всей строгостью закона и вела ее к совершенному разорению. Несчастная Эмма никак не могла объяснить себе причины такого внезапного оборота своих дел. Передача магазина теперь уже была невозможна, потому что обзаведение обошлось ей очень дорого. Эми предстояло неизбежное банкротство, если бы она не решилась, наконец, принужденная безвыходным положением, принять деньги от Сусанны Моле, которая так упорно настаивала на этом, никак не понимая, почему маркиза оказала предпочтение услуги до мангла тогда как Сусанна имела больше права на это преимущество. Наконец, взятые у Сусанны три тысячи франков, вместе с деньгами, вырученными от продажи мебели загородного домика Клобини, едва-едва дали возможность безупречно выехать из улицы Сёз. Эмма перенесла здесь столько страданий, что оставляла это жилище с радостью, несмотря на несчастные обстоятельства, принудившие ее к переезду. И тем больше она радовалась, что поселилась в улице Пепиньер, с полной надеждой на свою неизменную любовь. Она думала, что достаточно одной капли воды освежить ее засохшие губы. Быть любимым считается большим счастьем, но для иных натур, щедро одаренных природою, любить самим составляет еще большее счастье. С тех пор, как Людовик де Фонтанье стал холоден и равнодушен к Эми, она безропотно отказалась от своего первого счастья — быть любимой, надеясь на последнее утешение — сохранить любовь к Людовику. В душевных болезнях, как и в физических, есть свой горячечный бред. Испытания, вынесенные маркизой Дескоман, были так жестоки, что, казалось, могли бы уяснить ей чувства, помрачавшие ее рассудок. Но воображение ее снова рисовало перед ней в третий раз уже картину несбыточного счастья, на которое она уповала. Хотя она изучила несколько характер Людовика, хотя подметила в нем явное противоречие сердца с действиями, но все это Эма относила к жажде идеальных стремлений его, принимая своего возлюбленного за поэта и артиста. И заблуждаясь, она хотела вывести его на настоящий, как ей казалось, предназначенный ему путь. Она думала, что, предоставив полную свободу проявлению его идеальных стремлений, она тем предохранит своего друга от несчастной участи, постоянно переходить от обольщений к разочарованию, чего Эмма более всего пугалась. Она предполагала, что если муза сделается любовницей Людовика, тогда успокоится его восторженное воображение, которое она считала источником всех несчастий. Это была первая ошибка маркизы Дескоман. Не уяснив себе понятия о натурах чисто артистических, она смешала их с пустыми мечтателями, скучающими от безделья. Как любящая женщина, она была слишком горда, чтобы разочароваться совершенно в своем возлюбленном, чтобы видеть в его постоянной мечтательности одно моральное бессилие, тупость воли и характера, которые часто унижают человека хуже самых отвратительных пороков. Эмма воображала, что она глубоко изучила своего Людовика, а между тем не знала его даже поверхностно. Она была слишком слаба и неопытна, чтобы анализировать все движения его души, как лекарь анатомирует ножом человеческое тело. Эмма закрывала глаза из боязни, чтоб вид душевной раны Людовика не испугал ее. Между тем, как Эмма боролась за спасение своего нравственного чувства, с другой стороны, незаметно подкрадывалось к ней не столь страшное, но более чувствительное зло — безвыходная бедность. Теперь единственным источником ее существования осталось ремесло портнихи, И Эмма, нисколько не затрудняясь, выбрала его тотчас же, не рассчитав наперед, что этот источник слишком скуден для обеспечения ее жизни. Сусанна Моле свято следовала примеру госпожи своей. По слабости зрения, она не могла заниматься шитьем, зато она также приносила свою лепту, скрывая ото всех, в чем состоял ее труд. Сам Людовик де Фонтанье. Также решился снова занять прежнее место в конторе банкира. Но настало уже время, когда и его ничтожного жалования и денег, зарабатываемых обеими женщинами, не доставало на расходы по хозяйству. Несмотря на перемену положения маркизы дескоман, Сусанна Моле неизменно соблюдала обычаи прошлой жизни своей госпожи. И в клубине, и в маленьком магазине улицы С. Моле накрывала на стол с тем же обычным порядком, как делали прежде официанты в замке Доскоман. Всегда торжественным голосом Сусанна провозглашала «Маркиза, кушанье подано!», хотя иногда на столе не было более двух самых скромных блюд. Новым, таинственным своим занятием кормилица посвящала вечера – а потому она всегда присутствовала во время обеда, строго соблюдая старый порядок. Однажды она накрыла на стол, расставила на нем симметрично приборы и ушла за обедом в ближайшую гостиницу, в которой они постоянно брали кушанья. Но не прошло и нескольких минут, как Сусана возвратилась в страшном гневе, со сверкающими глазами, расстроенным лицом и громкими восклицаниями выражала свое негодование. С большим трудом Эмма могла добиться от нее, что было причиной ее гнева. Она была глубоко оскорблена отказом трактирщика, не хотевшего отпустить обед в дом ее. Хотя для поддержания своего кредита Эмма продала все свои вещи, уцелевшие от ее прежнего богатства, но все это было истрачено, и нужда с каждым днем становилась более ощутительна. Маркиза переносила бедность великодушно и заботилась только о том, чтобы скрыть от Людовика ее худые стороны и, насколько возможно, облегчить его положение. Наконец, продавать уже было нечего. В долг более не верили, так что Эмма не могла Адолия скрывать своей нищеты и неотразимых последствий ее. Узнав об этом, Людовик де Фонтанье был тронут. Он заплакал вместе с Эммой. Наконец, она услыхала от него давно желанные слова теплого участия. Он стал утешать ее, вполне обвиняя себя, что довел ее до такого бедственного положения. Людовик просил у нее прощения и в заключении сказал с полной самоуверенностью, вовсе непонятную для Эммы, что несчастья их скоро прекратятся и их обоих ожидает лучшая будущность. Это уверение, выраженное так утвердительно, сильно возбудило любопытство в молодой женщине. На другой день она вышла из дому с целью выпросить денег у Белошвейки, на которую постоянно работала. Долго Эмма проходила и вернулась домой очень взволнованная. Колени ее дрожали и подгибались. Лицо было бледно, нервическая дрожь время от времени пробегала по всему телу. Казалось, она изнемогала под усилиями скрыть свое тайное волнение. Заботливая Сусанна тотчас заметила положение своей госпожи и принялась ее расспрашивать. Эма отговорилась с нездоровьем и настоятельно требовала, чтобы Сусанна отправилась на обычную работу, которой она ежедневно занималась по вечерам вне дома. Но Людовик де Фонтанье ничего не заметил, находясь и сам в страшном беспокойстве от какой-то затаенной мысли, когда молодые люди остались вдвоем, Эмма подошла к Людовику, взяла его руки своими холодными, безжизненными руками и сказала. «Людовик, не скажешь ли мне чего-нибудь?» Молодой человек вздрогнул и пробормотал что-то похожее на отрицание. «Любовь истинная вовсе не так обыкновенна», — продолжала Эмма, «чтоб мы имели право издеваться над этим чувством». «Что ты хочешь сказать этим, Эмма? Я хочу сказать, что с моей стороны, кажется, нельзя требовать больше жертв и расположения к тебе, чтобы заслужить твое доверие». Ни разу еще не слышав от Эммы подобных упреков, высказанных с откровенностью, Людовик де Фонтаньо смутился и побледнел. «Если вы, Эмма, станете говорить одними намеками, мы никогда не кончим». «Выражайтесь прямо, чтобы я знал, по крайней мере, чем именно заслужил ваши упреки!» «Вы слишком несправедливы, Людовик!» — отвечала маркиза Скоман тоном истинной скорби. «Да, вы несправедливы, но это я должна была всегда предвидеть, потому что вы меня разлюбили!» «Как? Я вас разлюбил?» — быстро воскликнул Людовик де Фонтаньо, желая скрыть свое смущение. «Вас, Эмма, я разлюбил? Превосходнейшую из женщин? Но за кого же вы принимаете меня? Неужели я мог забыть свои клятвы, ваши благородные увлечения, вашу безграничную преданность? Нет, Эмма, вы ошибаетесь, и в настоящую минуту я люблю вас еще более, чем когда-либо. Конечно, любовь моя не могла остаться по-прежнему пылкой юношеской, но это общий закон времени». Вспомните, сколько суровых опытов легло между нашим первым свиданием, сколько рос сорвала с нашего Союза черная рука несчастья. За всем тем моя привязанность к вам осталась такой же твердой, как и в первую минуту. Какое дело до наружных проявлений любви, до этого безумного пыла страсти, когда последствия одни и те же когда и теперь, как и прежде, я готов отдать мою жизнь ради вашего счастья. Моя просьба не так велика, как вы предполагаете, Людовик, а между тем вы мне отказываете и в этой просьбе. Так говорите, что вам нужно от меня, Эмма. Одного доверия ко мне и вашей полной откровенности, Людовик. «Разве я отказывал вам когда-нибудь в этом?» — спросил де Фонтанье невольно краснея. Внезапная мысль вдруг озарила молодую женщину, щеки ее покрылись румянцем, и она заговорила дрожащим от волнения голосом. — Выслушай меня холоднокровно, Людовик. Ты не знаешь еще, до какой степени истинная любовь пересоздает женщину, и потому ты воображаешь, что какая-нибудь глупейшая ревность овладела мной. Но ты ошибаешься. Несколько времени тому назад я говорила тебе, не шутя, что Эмма Дескаман умерла. И она умерла, срывая цветы, как Офелия Шекспира. Я искренно говорила тебе, что Эмма Дескаман стала твоей кровью и плотью, что она страдает твоими страданиями, радуется твоими радостями. А между тем, веря твоим клятвам, Я была вправе надеяться на лучшую, а не на такую жалкую роль, какую ты мне предоставил теперь. Мне кажется, что твое собственное счастье требует не лишать меня твоего доверия. Дружба между нами, освобожденная от всяких чувственных побуждений, переживает нашу любовь. Я не домогалась вовсе приобрести на тебя исключительное влияние» ограничить твою свободу и контролировать твои действия, напротив. Я только хотела, чтобы ты делился со мной своими мыслями, поверял мне свои впечатления и больше ничего. Я отказывалась от прав твоей жены, как ты называл меня прежде, но я хочу остаться для тебя сестрой, матерью, другом, чем хочешь, но только всегда неизменной твоей Эммой». Даже больше. Чтобы заслужить твое доверие, я снизошла до роли твоей рабыни. Но к чему все это привело? Я молча и снисходительно смотрела на твои слабости. Я извиняла их и часто принимала за достоинство. И, несмотря на это, ты не уважил во мне святого права быть поверенной твоих желаний и чувств. Ты скрывал от меня счастье, которое тебе готовится. Я не понимаю тебя, Эмма. Что ты хочешь сказать этим? Людовик, умоляю тебя, не откажи мне в последнем и высшем для меня утешении. Не лишай меня своего доверия. Право, ты выводишь меня из терпения. Я решительно не понимаю, кто мог бы внушить тебе подобную нелепость. Если так, если ты сам не хочешь сказать, то я, наконец, тебе все выскажу. Говори, я слушаю». — отвечал Людовик де Фонтаньо, быстро меняясь в лице, которое из красного вдруг стало бледным, а сердца его неимоверно усилилось. Настала минута молчания. Бедняжка Эмма казалась совершенно убитой. Она тяжело и прерывисто дышала. Наконец она собралась было говорить, но в это самое мгновение тяжкие рыдания заглушили звуки ее голоса, Слезы горячим ручьем потекли по лицу ее, и, закинув голову назад, она в порыве сильного отчаяния громко вскричала. — Боже мой! Я не могу даже говорить! — Ну что же! Говорите! Рассказывайте мне эти нелепые слухи, эту гнусную клевету! Говорите смелее, я слушаю! — Да начинайте же! — сказал Людовик де Фонтанье немного оправившись от смущения, но потом увидя, что рыдания Эммы еще более усилились, он прибавил ⁇ И как тебе не стыдно так отчаиваться? ⁇ Я даже не могу никак придумать, о чем бы могла быть речь. И он не договорил, прерванный и изумленный страшным, пронзительным восклицанием Эммы в котором высказалось все негодование, накипевшее в ее растерзанном сердце. «Вы женитесь!» — отвечала она, смотря пристально в глаза своего все еще любимого Людовика. «Да, вы женитесь!» — повторила Эмма дрожащим голосом. «Это ложь!» — паркиза Дескоман нагнулась к своему рабочему столику и вынула оттуда сверток полотна с образцами белья, на которых были вышиты вензеля с графской короной. «Вы женитесь!» — проговорила в третий раз Эмма. «И как не нашли белошвейки искуснее меня, то я и взялась сшить приданное для вашей невесты. Вы женитесь на очень богатой сироте, как мне сказали. Но если и теперь вы откажетесь...» то не далее, как завтра, я узнаю все подробности вашего сватовства и рассею ваши сомнения. Людовик де Фонтанье молчал, закрыв лицо руками. Не думайте, что в эту минуту я страдаю от какого-нибудь эгоистического чувства. Эма не плачет больше о самой себе, но если она плачет то никак не о разлуке с вами. Она давно предвидела это. Нет. Я рыдаю за ваше недоверие ко мне, на которое имеет право даже любимый слуга у своего господина». Людовик де Фонтанье бросился к ногам ее, схватил ее руки и, целуя, облил их слезами раскаяния. «Неблагодарный!» — возразила маркиза Дескоман. И ты мог думать, что я нахожусь в полном заблуждении? Разве от меня могло укрыться что-нибудь? Знаешь ли ты, что когда я увидела погибшими мои надежды, я решилась бороться до конца? Слушай, я хочу, чтобы ты узнал, истощилось ли во мне чувство любви в продолжении всех моих несчастий. Нет. Оно сохранилось, и ему нет границ на земле. Когда я потеряла твою любовь, я решилась жить твоим счастьем, кому бы ты ни принадлежал. Еще прежде, чем ты задумал жениться, я предугадывала роковую развязку, и мысль о ней не хотела оттолкнуть от себя с ужасом. Напротив, я повторяла ее в моей молитве. Ты хорошо знаешь теперь, с каким равнодушием я переношу нищету, если только она касается одной меня. Но признаюсь тебе, я не раз сожалела о моем прежнем богатстве, потому что оно устроило бы наше положение и, может быть, спасло бы нас от разрыва. Но не думай, чтоб я винила или проклинала тебя, мой Людовик. Нет, тебя я упрекаю в одном только — в недоверии ко мне. Зачем я узнала от чужих твою тайну, тогда как ты должен был бы первым мне открыть ее? Прости меня, несравненная Эмма. Я сам боялся своего намерения, и когда я задумал жениться, мысль о тебе не покидала меня. Я видел, что ты страдаешь за меня, что ты осуждена на тяжелую работу, для которой у тебя нет ни сил... Не навыка, и я хотел избавить тебя от такого безвыходного положения. Вполне верю тебе, мой друг, или лучше сказать, хочу верить твоим словам, но прежде надо подумать, как устроить твое счастье лучше, чем оно было прежде. К чему ты скрывался от меня? Разве ты не знаешь, что инстинкт женщины, вернее всех инстинктов в мире — И я тотчас бы отгадала, будет ли счастлив твой выбор. Избранная тобой, говорят, очень молода, и, значит, еще не испорчена. Она полюбит тебя, — прибавила Эмма едва слышным голосом. И я буду молиться за вашу взаимную... На последнем слове голос Эммы оборвался. Она как будто испугалась своего собственного великодушия. — Но что же будет с тобой, Эмма? Что будет с тобой? Со мной? — Но к чему заботиться обо мне? Мне не остается ничего, кроме смерти, — отвечала Маркиза, зарыдав тем глубоким плачем, которого не в состоянии чувствовать только одни камни. Глубокая горесть, высказавшаяся в словах Эммы, поразила Людовика де Фонтаньо. В нем проявилось наконец угрызение совести и чувство искреннего сожаления о несчастной женщине, которую некогда он так страстно любил. Не говори так, Эмма, вскричал Людовик, нет, ни богатства, ни тщеславие, ни эгоизма не должны стоить тебе жизни. Ты и так уже принесла мне слишком много жертв. Я забываю все и отказываюсь от всего. Слушай, Эмма, Мы непременно должны уехать отсюда, где я совершенно растерялся, и уехать как можно скорее и дальше. Помнишь ли, как мы были счастливы в Клобени? Мы и теперь найдем такое же мирное, скромное убежище. Я стану там работать, собственными руками копать землю, и, подобно тебе, сумею осилить всю тяжесть труда. При одной мысли о твоей смерти, Эмма, я чувствую, что мне будет по силам всякий труд. Нет, Эма, я не хочу, чтобы ты умерла из-за меня. Я не хочу заставлять тебя еще более страдать. И Людовик взял обеими руками голову молодой женщины, наклонился к ней, и они на минуту забылись в жарком, долгом поцелуе. По выражению глаз, по звуку голоса Людовика де Фонтаньо, Эма поняла, что в эту минуту Он говорил с ней искренно, и в ней проявилось желание испытать еще раз свое счастье, но после стольких обманов жизненная борьба ужаснула ее более смерти, и Эмма отогнала от себя эту несбыточную мысль, стараясь найти новые силы в своей истерзанной душе и изменить судорожное искажение губ на веселую улыбку. Дитя мое, сказала она, Кто говорит тебе о смерти? Не должна ли я жить и быть счастливой одной мыслью, что ты счастлив и спокоен? Если я заметила тебе, что мне не остается ничего, кроме смерти, это еще не значит, что я умерла бы, будучи не в силах перенести последний удар. Нет. Пусть что ни случится, а душа моя будет вечно с тобой, и никакое пространство не разлучит нас. Ты совершенно прав сказав, что нам нужно оставить Париж. Да, тебе необходимо уехать в деревню, но только не со мной, а с твоей избранной подругой. Не говори так, Эмма. Мне становится страшно, когда я вижу разделяющую нас бездну. Но ты, — тоскливо продолжал Людовик, что станется с тобой, Эмма, со мной? — вскричала бедная женщина. Я буду искать мира и забвения и она указала на небо со взором веры и упования. Такое глубокое самоотвержение изумило Людовика. Только теперь он понял, на что способна любящая женщина, но раскаяние было поздно. В этот вечер его ожидала невеста. Эма заметила, что Людовик рассеянно отвечал ей чем-то обеспокоенный и постоянно смотревший на часовую стрелку — «Это условленный час свидания», — подумала Эмма, и Мороз пробежал по жилам ее. Она поняла, чего он ждет с таким нетерпением и кто его ожидает. Тяжелый вздох вырвался из груди бедной Эммы, и она побледнела, как труп. По-видимому, течение крови, биение пульса и все жизненные отправления — Оставили ее мгновенно, и только через несколько минут она могла собраться силами, чтобы сказать Людовику, что ей необходим отдых, и она предоставляет ему полную свободу предпринять свою обычную вечернюю прогулку. Нежно расцеловав Эмму, де Фонтаньо вышел, сказав ей «До свидания». Тоскливо и беспокойно она прислушивалась к удаляющимся шагам своего возлюбленного. Каждый его шаг по ступеням лестницы тяжко отдавался в сердце Эммы. Она хотела бежать за ним, воротить его и как милости вымолить только сострадание. Но дверь на улицу в нижнем этаже захлопнулась. Скрип ее показался Эмме зловещим звуком. Повинуясь порыву безотчетного чувства, она кинулась к окну, Распахнула его, и раздирающим душу голосом прокричала имя Людовика. И это имя, и тоскливый вопль молодой женщины слились с шумом городских экипажей, сновавших по улице, и потерялся в нем без ответа. Эма высунулась из окна, чтобы еще хоть раз взглянуть на Людовика, но темнота ночи уже покрыла всю улицу, так что нельзя было рассмотреть предметов. И только теперь маркиза Дескоман почувствовала всю несбыточность своих предположений, которые казались ей прежде весьма осуществимыми. Только теперь она увидела, что не всегда сила воли может устоять против влечения сердца. Настала мучительнейшая реакция. Несчастная, убитая горем женщина, казалось, только что пробудилась от страшного сна, полного ужаснейших видений. Она спрашивала себя, возможно ли ей отказаться от человека, любовь которого стоила ей стольких самопожертвований. И бедная Эмма сама отвечала на свои вопросы, что этого не может быть. В продолжении всего времени, пока она увлекалась мыслями о счастье своего Людовика, любовь ее к нему была тихим и спокойным чувством, но теперь она как будто снова воскресла в сердце Эммы и превратилась в самую жгучую страсть, какой до сих пор она еще ни разу не испытывала. Маркиза ужаснулась этому неведомому чувству и невольно поддалась его влиянию, При одной мысли, что тот, чья любовь и чьи клятвы должны исключительно принадлежать ей, в эту минуту расточает их у ног другой женщины. Эма от природы кроткая, возненавидела свою соперницу. Неистовое иступление овладела Эммой. Она ломала себе руки в отчаянии, проклинала и грозила мщением. Но буря мало-помалу стихла, и мысли маркизы Доскоман — приняли совершенно иное направление. Она вспомнила, что, может быть, проклинаемый ею Людовик поцеловал ее уже в последний раз, что она не увидит его больше, что он, предугадывая душевное страдание покидаемой им женщины, сказал ей последнее «прости». Эта мысль привела чувство Эмы в нормальное состояние. Она горько заплакала, и гнев ее, и порывы негодования исчезли с появлением слез, и осталась только одна безграничная, нежная привязанность, пережившая в сердце ее все прочие темные чувства. Все вещицы, оставшиеся после ее возлюбленного, она стала собирать с выражением такой тихой грусти, такой преданности, как будто родная мать собирала остатки напоминавший ей обожаемого ребенка, похищенного ранней смертью. Эти драгоценные для Эмы остатки заключались в письмах Людовика, кольцах и разных безделушках, словом, довольно непрочные воспоминания минувших дней счастья, так же непрочного, как и эти самые вещицы. Эма собрав их, прижала к груди своей и покрыла жаркими поцелуями. Ей казалось, что на этих вещах еще сохранились следы прикосновения ее возлюбленного, и, смотря на них, она воображала, что он все еще нее, что она не чужая ему. Между этими вещицами всех драгоценней для Эммы был Луидор, оброненный ею в аллее при первой встрече с Людовиком де Фонтаньо на берегу реки Луары и послуживший ему на другой день счастливым талисманом в дуэли с маркизом Дескоман. Луйдор этот, обделанный вместе с прядью волос Людовика в медальон, попеременно носился на груди то Людовиком, то Эммой. Но с тех пор, как первые дни их любви миновали, медальон был повешен над камином, и Эмма, несмотря на крайнюю нужду, никогда не решалась с ним расстаться. Когда она сняла его, и поднесла губам своим, намереваясь поцеловать, крик изумления внезапно вырвался у нее. Медальон был пуст. И казалось, что она теряет рассудок, и, не отдавая себе отчета в своих действиях, она бессознательно принялась искать по всей комнате свой Луидор, теперь вдвойне для нее драгоценный. В это самое время На лестнице раздались тяжелые шаги, дверь комнаты отворилась, и на пороге показалась Сусанна Молле. Эмма так пристально искала свой Луидор, что не обратила никакого внимания на костюм своей кормилицы, вполне обличавший ее тайные занятия, так тщательно скрываемые ею от госпожи. На голове Сусанны был надет безобразнейший капор, совсем надвинутый на глаза – В руках она держала лоток, прикрытый тисовыми ветвями, из-под которых выглядывали цветы. На левой руке висела корзина с тремя или четырьмя букетами свежих цветов. Единственное средство, придуманное доброй кормилицей, чтобы хотя несколько оказать пособие крайне нуждающимся господам своим, так чтобы не лишить их единственной прислуги, заключалось в том, что Сусанна каждый вечер торговала на улице букетами. «Где мой Луидор? Где мой Луидор? Его нет в медальоне! Что ты сделала с ним, Сусанна?» — вскричала Эмма, бросаясь к кормилице. «Я его принесла тебе, милое дитя мое!» — отвечала последняя, кладя на лоток золотую монету. Эмма с восторгом схватила Луидор — «Но вы не спросите меня, каким образом эта монета очутилась в моих руках?» Эма пристально взглянула на Сусанну и тогда только заметила, что крупный пот струился по лицу любящей старухи, а щеки ее покрылись багровыми пятнами, всегда обличавшими в ней глубокое душевное волнение. «Говори! Говори!» — быстро вскричала маркиза. «Это тот самый Луидор, что был в медальоне!» Я не могла же не узнать его. На нем провернута дырочка над самой головой Карла X. Луидор этот сегодня дал мне Людовик де Фонтанье. Людовик? Да. Он заплатил им за два купленные у меня букета. Вероятно, спеша отнести их Маргарите. Маргарите? Нет, не может быть. Ты ошиблась, Сусанна. Это женщина? Нет. «Нет, это невозможно!» «Хорошо, если бы это было так. Но, к несчастью, де Фонтаньо еще хуже, де Скамана. По крайней мере, у последнего были одни пороки. Но Людовик превзошел его еще низостью и подлостью. Это верно. Я говорю, что вы не можете и не должны любить его более. О, Сусанну обмануть нельзя!» Как только он бросил на мой лоток золотую монету, я тотчас узнала в ней твой Луидор, которым де Фонтанье должен был бы дорожить, как святыней. У меня запало подозрение, и я дождалась его у магазина, где он что-то покупал, потом следила за ним до самого дома этой бесчестной женщины. Он вошел туда на лестницу с цветами в руках. Я давно уже знала, что он ходит к ней, но не говорила вам, не хотела беспокоить» но сегодня я потеряла терпение и дала себе слово непременно рассказать все, надеясь, что его гнусная привязанность возбудит, наконец, в моей Эми полное презрение и придаст силы разлюбить эту вероломную змею. Одна я в целом свете люблю вас искренно, а он способен также променять вас, как променял ваш подарок на букеты. Давно уже Эма не слушала своего старого друга, С первых же слов, произнесенных Сусанною, золотая монета выскользнула из рук молодой женщины и покатилась по полу. Сама Эмма упала на колени и в безмолвном, неподвижном, безжизненном положении выслушала от кормилицы это убийственное для нее открытие. Сусанна Моле приняла в объятия свою бедную питомицу. Но при первом прикосновении кормилицы Эмма очнулась и, высвободившись из ее объятий, пронзительно вскрикнула. «Пойдем! Пойдем скорее! Я боюсь, если увижу с ним, я возненавижу его!» И Эмма бросилась вон из комнаты. Она побежала по улице с такой быстротой, что на втором же перекрестке вовсе исчезла из глаз преследовавшей ее Сусанны.